Глава 15. Да, простая. Нике размеренно шагал по комнате, продолжая неторопливо рассуждать. В древнем мире мальчиков и девочек братство ордена учит тому же самому, применяя такие же методы. Она остановилась неподалеку от Ричарда, непринужденно сложила руки и вздохнула. Не то чтобы устала, скорее с усталым цинизмом. Разница лишь в том, что учить их начинают с самого раннего возраста. Естественно, первые простые уроки постепенно становятся все длиннее и подробнее, занимая в итоге все их время. Поэтому на проповедях братства можно увидеть разных людей, В том числе и пожилых. Это весьма обычное явление. Большинство людей стремится к упорядоченному существованию и жаждет найти свое место в общей картине большого мира. А братство ордена дает им понятное и надежное ощущение общности. Другими словами, указывает им, как правильно думать и правильно жить. Естественно, самый сильный эффект такая обработка оказывает на молодежь. Ведь молодой ум сформированный под влиянием догматов Ордена, легче теряет гибкость. В результате еще в молодости человек на всю жизнь утрачивает способность самостоятельно мыслить. Даже состарившись, эти люди будут все так же жадно ловить каждое слово уроков Ордена. «Простая?» – переспросила Джебра. «Ты сказала, причина простая?» – Ники кивнула. «Орден учит, что мир живых не навсегда. Жизнь быстротечна. Мы рождаемся, живем некоторое время и умираем. Загробная же жизнь, напротив, вечна. Мы все знаем, что люди в конце концов умирают. Никто еще не вернулся из мира мертвых. Выходит, смерть – это навсегда. Следовательно, только существование после смерти имеет значение. Вокруг этого основного догмата вращается все, что братство ордена вбивает в умы людей заставляя их верить, что вечность в лучах света Создателя должна заслужить. А жизнь по законам Ордена является как раз способом заработать свое право на вечность. Если угодно, это своего рода испытание. Джебор недоверчиво прищурилась. «Не знаю, но все же жизнь — это... это жизнь. Что может быть важнее твоей собственной жизни?» Она рубко улыбнулась, пытаясь смягчить свое недоверие. «Разумеется, не теория Ордена толкает людей на путь жестокости, заставляя их отвернуться от жизни». «От жизни?» Никих слегка наклонилась к джебре, с неожиданной угрозой во взгляде. «Разве ты не заботишься о своей душе? Разве не думаешь, что от того, насколько серьезно? И искренно эта забота зависит все, что ожидает ее вечности. Ну...» Но... «И, конечно, я...» – только сказала Джебра, прежде чем погрузиться в молчание. Выпрямившись, Ники равнодушно и легкомысленно пожала плечами. «Конечно же, человеческая жизнь слишком мимолетна в сравнении с вечностью после смерти. И насколько же важной может быть эта скоротечная земная жизнь? Какое еще предназначение у столь короткого существования, кроме того, чтобы служить испытанием для души?» Джебра выглядела неловко и неуверенно, не желая принимать вызов Ники, когда та повернула все таким образом. «Вот вам и причина», – продолжила Ники. «Жертвы во имя ближних, во имя всех страждущих и нуждающихся. Это и есть смиренное признание того, что земная жизнь не важна. Это демонстрация вашей заботы о том, чтобы провести вечность рядом с Создателем в мире ином. Не так ли?» «Жертвуя, вы признаете, что не ставите царство людское выше вечности, выше царство Создателя. Следовательно, ваша жертва – это малая цена. Можно даже сказать, скудные гроши, которыми вы оплачиваете ваше вечное блаженство. Тем самым вы доказываете Создателю, что достойны вечности рядом с ним». Ники возвышалась над Джебра и говорила уверенно и властно, Ричард был поражен, как легко обоснование Ники заставили Джебру умолкнуть. Слушая колдунию, Джебра изредка поглядывал на остальных на Зеда, на Кару, на Шоту, даже на Эн и Натана. Видя, что они не протестуют и не спорят, Джебра съежилась, словно жалея, что не может спрятаться в щели между мраморными плитами пола. Если ты ограничиваешься только желанием быть счастливой в этой жизни, величественно расхаживая перед ними, Ники повела рукой, словно указывая на мир вокруг себя. Если смеешь наслаждаться бессмысленными мелочами бесцельного краткого существования в этом жалком мире, значит ты отказываешься от истинно важной цели – вечной жизни. А значит, отказываешься от совершенного плана Создателя – связанного с твоей душой? Кто ты такая, чтобы подвергать сомнению планы создателя всего сущего? Как смеешь ты ставить ничтожные стремления своей ничтожной, жалкой, короткой жизни? Выше его величайшего намерения подготовить тебя к целой вечности». Ники остановилась и задумчиво сложила руки. В самом этом движении, казалось, содержался вызов. Долгие годы, потраченные начательное тщательное изучение догматов Ордена, позволили ей сейчас изложить их с поражающей четкостью. И то, что она стояла, одетая в розовую ночную рубашку, почему-то лишь подчеркивала насмешливость ее рассуждений о незначительности жизни. Ричард очень хорошо помнил, как Ники когда-то объясняла то же самое ему. Только тогда она была чрезвычайно серьезна. Избегая пронизывающего взгляда Ники, Джебра уставилась на свои руки, лежащие на коленях. «Чтобы донести до других людей учение Ордена, до Галей, например». Ники снова начала прохаживаться, продолжая свою речь. «Многим солдатам пришлось умереть», она пожала плечами. «И это наивысшая жертва. Жизнь призвана нести просвещение тем, кто до сих пор не понял» как следовать единственно правильному и истинному пути к блаженству в ином мире. Чтобы принести спасение отсталым, невежественным и равнодушным людям, солдаты жертвуют своими жизнями. Они отдают их за дело Ордена, чтобы удостоиться вечности рядом с ним». Ники подняла руку, облаченную в розовый атлас ночной рубашке, словно указывая на что-то прямо перед ними, невидимое но восхитительное! Смерть – это лишь дорога, ведущая к той благословенной вечности. Она опустила руку. Среди действительно важных вещей одна единственная жизнь не имеет никакого значения. Следовательно, пытая и убивая отдельных сопротивляющихся личностей, вы лишь помогаете другим непосвященным повернуться к свету. То есть вы служите благому делу, Несете детям Создателя спасения, указывайте им путь к Царству Его». Выражение лица Ники сделалось столь же зловещим, как ее слова. Люди, сорождения, воспитанные на догматах Ордена, слепо верят, что жизнь нужна только ради вечного спасения. Другими словами, те, кто не желает поступиться хотя бы малым, ради благой цели – Заслуживают невообразимых вечных мучений, холоди и мраки подземного мира, мира владетеля. Вот что их ожидает, если только они не встанут на истинный путь. Лишь немногим воспитанникам ордена после такой идеологической обработки удается сохранить способность мыслить самостоятельно. Они могли бы разорвать этот порочный круг, но боятся. Для них радость жизни – жизнь для себя. Лишь мимолетная шалость на фоне вечности. Грех, за которым неотвратимо следует бесконечная кара. И отказавшись от удовольствий в этой жизни, они начинают выискивать любого, кто не соответствует их представлению о долге, самопожертвовании и законам, установленным братством ордена. Распознавание греховных устремлений в других считается добродетелью, потому что помогает контролировать мысли людей и возвращать на путь спасения тех, кто недостаточно хорошо исполняет свой долг». Ники наклонилась к Джебри. Ее тихий голос напоминал зловещее шипение. «Выходит, убить неверующего – значит, совершить благо. Так?» Ники выпрямилась. «Последователи Ордена разжигают ненависть к тем, кто не разделяет их веру, объявляя их врагами». Ведь в соответствии с их учением, нечестивцы, ни не ни желающие раскаяться, это приспешники владетеля. А для врагов может быть только одно наказание – смерть. Ники грозно взмахнула руками. Орден учит, что это и есть высшая истина, которую никто не смеет подвергать сомнению. Более того, такова воля создателя. Джебра явно была слишком напугана, чтобы искать новые аргументы. Кару, в отличие от нее, напугать было трудно. «О, да неужели?» – невозмутимо возразила Морцит. «Боюсь, в твоей бочке с медом есть ложка дегтя. Откуда они все это знают? С чего они взяли, что их представления о загробной жизни верны?» Кар разложила руки за спиной и пожала плечами. «Что-то я не могу припомнить никого, кто побывал в мире мертвых и вернулся обратно». Так откуда они знают, что находится там, за завесой? Наш мир – это мир живых. Соответственно, в этом мире жизнь важнее всего. Как они смеют преуменьшать ее важность? Почему она должна быть ценой, непонятно за что? Как они могут утверждать, что на самом деле знают что-то о сущности других миров? Может, мир духов – это тоже лишь временное пристанище на пути в небытие смерти? А раз уж на то пошло... Откуда братству Ордена известны желания Создателя? И есть ли у него желание вообще?» Кара сдвинула брови. «Как они узнали, кто сотворил мир? И какое оно, это небесное божество?» Казалось, Джебра немного успокоилась, услышав возражение Кары. Ники выгнула бровь и загадочно улыбнулась. «В этом-то и хитрость!» Не оборачиваясь, она указала рукой в глубину комнаты на Н, стоящую в тени. Их доказательства очень похожи на те, что приводят Абатиса и ее сестры Света. Какой-нибудь верховный священнослужитель или просто глубоко верующий человек услышал божественный шепот. Возможно, ему явилось священное видение. А может, сам Создатель посетил его во сне. Говорят, есть даже древние тексты, в которых содержится точное описание того, что скрыто за завесой. Подобные сведения в основном собрание слухов, видений и снов, которые в далеком прошлом принимались за данность и стали неопровержимыми только потому, что они старые. И как можно проверить правдивость этих свидетельств? Ники взмахнула рукой, подчеркивая свои слова. Ведь подвергать сомнению такие вещи есть величайший грех, граничащий с ересью. Только непостижимость, недоступность придает вере святость. И правда, Какое достоинство может быть заключено в вере, которую способен познать каждый? Таким образом, лишь абсолютно бездоказательно верящий человек должен обладать абсолютным достоинством. Следовательно, тот, кто решительно отрекся от всех принципов материальности и уверовал в свою незначительность, праведник и достоин награды вечностью, это то же самое, что утверждать, будто возможно спрыгнуть с утеса с верой в способность человека летать. Но размахивать при этом руками значит выдать свое неверие. А любое отсутствие веры всегда гарантирует, что ты разобьешься о землю. Следовательно, отказ от веры является личной и фатальной ошибкой, влекущей за собой смерть. Ники пробежалась пальцами по светлым волосам, сбросила их с плеч и со вздохом опустила руки. Чем труднее поверить учению, тем сильнее должна быть вера. Вместе с усилением веры приходит чувство все более тесной связи с людьми, разделяющими твои убеждения, ощущение принадлежности к группе посвященных. Верующие держатся более обособленно из-за своих убеждений, основанных на мистике. Они отстраняются от непросвященных, которые вызывают подозрения уже тем, что не принимают их веру. Термин неверующий становится формой общественного порицания, которое подозревает в взлом умысле любого, кто тут Ники постучала пальцем по виску, предпочитает использовать разум. Как видите, вера сама по себе ключ волшебная палочка, которая мешает кипящее варево, из самых диких идей, сотворенная, чтобы превратиться в догмат новой веры. Эн бросала презрительные взгляды на сестру, предавшую свет. Но, несмотря на все свое презрение, даже не пыталась спорить. Ричард подумал, что такое с ней бывает нечасто. Впрочем, это было мудрое решение, единственно возможное в данный момент. Ники, стоявшая перед ними босиком, грозно подняла палец. В этом и состоит изъян монументального учения Ордена, Роковая трещина в самом центре всех рассуждений. Насколько бы искренне ни была такая вера, в конечном итоге она – что иное, как тщательно продуманный результат прихоти и самообмана. Если бездумно верить в догматы, значит, надо верить и безумцам, когда они выдают за реальность то, что говорят им голоса в голове. Потому орден и превозносит святость веры и учит, что должно подавлять греховные желания. Вроде стремление думать самостоятельно. Вместо этого нужно просто довериться своим чувствам. Променять свою жизнь на слепое ожидание жизни загробной. И по их словам, тогда и только тогда дверь в вечность волшебным образом откроется для вас. И вы познаете истину. Другими словами, знание достигается отрицанием всего, что это знание содержит. Вот почему бездумную веру орден уравнивает со святостью. По той же причине отсутствие веры объявляют смертным грехом. Поэтому любые размышления о вере считаются ересью. А когда веры нет, все их учения можно легко опровергнуть. И с того момента, как вера становится связующим элементом, необходимым, чтобы удержать от краха их стройные убеждения, Она начинает порождать жестокость. Без жестокости вера быстро иссякнет, лишившись опоры, оставаясь лишь мимолетной причудливой мечтой. Это очень похоже на ложную уверенность королевы в том, что никто не посмеет покуситься на ее трон. Ни один враг не пересечет границы ее страны, Никакая сила не сможет одолеть ее защитников только потому, что она это запрещает. Вряд ли мне понадобятся угрозы, чтобы убедить вас, что вода в фонтане мокрая, а стены комнаты сделаны из камня. Но ордену приходится угрожать, чтобы люди поверили в вечность ожидающих после жизни и в то, что это будет вечность наслаждений, но лишь при условии, что они будут жить по указке ордена». Ники вглядывалась в прозрачную воду фонтана, а Ричард наблюдал за ней. Ему показалось, что голубые глаза колдуньи способны сейчас превратить воду в лед. События ее жизни, которых Ричард не мог даже представить, наполняли ее взгляд ледяной яростью. Когда они оставались наедине темными спокойными вечерами, Ники откровенно рассказывала ему о таких вещах, которые приводили его в ужас. Гораздо проще заставить людей умирать по приказу, если перед этим разжечь в них страстное желание умереть сказала Ники с горечью. Гораздо проще посылать мальчишек под мечи и стрелы, если они верят, что их деяния – самоотверженный акт, который заставит создателя с улыбкой встретить их в лучах вечного божества в ином мире. Орден учит людей быть истинно верующими, но на самом деле превращает людей в монстров, готовых не только умирать по приказу, но и убивать. Истинно верующие одержимы ненавистью к тем, кто не верует. На свете нет никого более опасного, более порочного и более жестокого, чем человек, ослепленный влиянием идей ордена. Такой верующий не следует указаниям разума, следовательно и не руководствуется им. В результате ничто не может сдержать его ненависть. Он убийца, который убивает с радостью, полной уверенности, что совершает правильный и нравственный поступок. Ники сжимала кулаки с такой силой, что побелели пальцы. Казалось, комната звенит от внезапно наступившей жуткой тишины. Слова Ники эхом отдавались сознании Ричарда. Воздух вокруг колдуни потрескивал с такой силой, что казалось, будто в прихожей разоразится буря с громом и молниями. «Вот я и говорю, причина и правда довольно проста». Ники с горечью тряхнула головой. Она буквально излучала эмоции, которым не требовалось пояснений. У большинства людей древнего, а теперь еще и нового мира, нет выбора. Им приходится следовать учению ордена. Если их вера начинает ослабевать, им напоминают, что неверующих ждут вечные, невообразимые муки. Если это не помогает, то веру им возвращают с помощью меча. Но должен же быть способ спасти таких людей. Сказала, наконец, Джебра. «Неужели нельзя привести их в чувство? Дать возможность отвергнуть течение Ордена?» Ники отвела взгляд от Джебра и уставилась в пространство. «С самого рождения мне внушали идеи Ордена. И я смогу отвергнуть их». Ники умолкла, окунувшись в темную пучину воспоминаний. Она словно вновь переживала свою жизнь. Боролась за освобождение из хищных когтей Ордена. Но ты и представить себе не можешь, насколько тяжело мне было вырваться из мира темных убеждений. Тот, кто не затерялся в удушающем мире учения Ордена, вряд ли поверит, что жизнь ничего не стоит и не имеет значения. Он никогда не познает и тени ужаса, которые охватывает при попытке отвергнуть веру. Единственный путь к спасению, как утверждает Орден. Ники нерешительно взглянула на Ричарда глазами полными слез. «Он был там. Он знает, что это такое». «Мне помогли», – прошептала она дорожащим голосом. «Но все равно это было непросто». Джебра немного приободрилась. Но Ричард знал, что она лишь пытается выглядеть немного увереннее. «Но ведь тебе же смогли помочь», – сказала она. «Тогда, возможно, помогут и другим?» «Она не такая, как большинство последователей Ордена», – сказал Ричард, глядя на Ники. В ее голубых глазах он ясно видел, насколько важен для нее. Дело в том, что Ники ввела потребность понять, насколько правильно то, во что она верила. Узнать, есть ли на свете что-то еще, ради чего стоит жить. Большинство воспитанников на подобных сомнений не знают. Они отметают такие вопросы и лишь упрямо цепляются за свои убеждения. «Но с чего вы взяли, что они не изменятся?» Джебра не хотела упускать даже крошечный лучик надежды. «Если Ники смогла измениться, почему другие не могут?» Ричард по-прежнему пристально смотрел в глаза Ники. «Думаю», – сказал он, – «люди способны отмахнуться от любых сомнений, связанных с их верой, просто потому, что их так научили. Они не воспринимают эти знания как своего рода идеологию, внушенную им воспитателями». Заученные идеи постепенно перерастают в чувства, а затем переходят в мощную эмоциональную убежденность. Я думаю, в этом все дело. Они считают, что проповедуют собственные мысли, а не абстрактные идеи, привитые им по мере взросления. Ники Кашлянова и снова обратилась к Джебри, отворачиваясь от пристального взгляда Ричарда. «Думаю, Ричард прав. Я была совершенно уверена, что дошла до всего сама» считала, что все убеждения мои собственные. А на самом деле это был результат тщательно продуманного обучения. Некоторые люди, втайне сознающие ценность собственной жизни, присоединятся к восстанию, если поверят, что у них есть реальный шанс победить, как было в Ранге. Но если шанса не будет, то они знают, что нужно просто повторять слова, которые хотят слышать проповедники Ордена. Иначе можно потерять свою самую главную ценность – жизнь. Под эгом ордена можно либо верить в то, что они проповедуют, либо умереть. Все очень просто. В древнем мире есть люди, которые стремятся объединить повстанцев, разжечь очаги свободы для тех, кто хочет сам управлять своей судьбой. Там есть люди, жаждущие свободы, и они пойдут на все, чтобы ее добиться. Джеган, конечно же, знает о сопротивлениях и бунтах. И для наведения порядка он использует войска. Но еще я знаю, что большинство людей древнего мира ни за что не захочет изменить свои убеждения. Они сочтут это страшным грехом. Они сделают все, чтобы безжалостно подавить восстание. Если понадобится, они умрут за свою веру. Будут держаться за нее даже в могиле. Они... Шота раздраженно подняла руку, прерывая Ники. «Да-да, кто-то сможет, кто-то нет. Многие пятьдесят на пятьдесят. Это все не важно. Надеяться на восстание бессмысленно. Это все равно, что ждать спасения с небес. Легионы солдат с юга сейчас в новом мире, здесь, на нашей земле. Нам нужно беспокоиться о новом мире, а не о древнем. Нам все равно, готов там кто-то восстать или нет». Люди древнего мира в большинстве своем верят имперскому ордену, поддерживают его и радуются покорению все новых стран. Шота слегка наклонилось вперед, наградив Ричарда выразительным взглядом. Единственный способ спасти цивилизацию отправить вторгнувшихся солдат ордена в их драгоценную вечность мира мертвых. Для тех, кто потерял разум и ослеплен своей верой, спасение быть не может. Готовы умереть? Пусть умрут. Единственный способ остановить орден с его учением ⁇ это убить как можно больше его людей. Действительно, боль может изменить разум людей, сказала Кара. Что-то наградило Морцита одобрительным кивком. А что будет, когда они поймут, что не смогут победить? Когда увидят, что их усилия несут им только смерть? Вот тогда, возможно, часть из них и правда откажется от своих убеждений и целей. Думаю, лишь очень немногие из них на самом деле готовы умереть по внутреннему убеждению, чтобы подтвердить свою веру в учение Ордена. Ну и что? Это для нас действительно важно? Мы знаем, что абсолютное большинство из них настолько фанатичны, что с радостью пойдут на смерть. Сотни тысяч уже умерли, доказывая, что готовы принести любую жертву. Оставшиеся должны быть убиты, иначе они убьют всех нас а остальной мир будет обречен погрязнуть в жестокости. Вот задача, которую нужно решать.